Глава тридцать восьмая Переход к НЭПу и мои отношения с Лениным Я приближаюсь к последнему периоду моей совместной работы с Лениным. Этот период важен и тем, что в нем уже заложены элементы после ленинской победы эпигонов. После смерти Ленина создана была сложная и разветвленная историко-литературная организация — по искажению и истории наших отношений. Главный прием состоит в том, чтобы, вырывая из всего прошлого те моменты, когда мы расходились, и опираясь на отдельные полемические выражения, а еще чаще на прямые вымыслы, представить картину непрерывной борьбы двух принципов. История церкви, написанная средневековыми апологетами, представляется образцом научности по сравнению с историческими изысканиями школы эпигонов. Работа последних до известной степени облегчалась тем обстоятельством, что когда я расходился с Лениным, я об этом говорил вслух, а когда находил нужным, то и апеллировал к партии. Что касается нынешних эпигонов, то в случае расхождений с Лениным, которые у них бывали несравненно чаще, чем у меня, они просто... отмалчивались, или как Сталин надувались и прятались на несколько дней в деревню под Москвой. В подавляющем большинстве случаев решения, к которым мы приходили порзень с Лениным, во всем основном совпадали. Взаимное понимание достигалось полуслова. Когда мне казалось, что решение политбюро или совнаркома может сложиться неправильно, я посылал Ленину записочку на клочке бумаги. Он отвечал, — совершенно верно, внесите предложение. Иногда он мне посылал запрос, согласен ли я с его предложением, и требовал моего выступления на поддержку ему. Сплошь да рядом. Он сговаривался со мною по телефону о направлении дела. И если вопрос был важный, он настойчиво повторял, «Непременно, непременно приходите». В тех случаях, когда мы выступали совместно, а это было в подавляющем большинстве принципиальных вопросов, те, которые были недовольны решением, в том числе и нынешние пигоны просто молчали. Сколько раз бывало, что Сталин, Зиновьев или Каменев не соглашались со мной в вопросе первостепенной важности, но немедленно умолкали, как только выяснялось, что Ленин солидарен со мной. Можно как угодно относиться к готовности учеников отказаться от своего мнения ради мнения Ленина, но эта готовность не заключала в себе никакой гарантии того, что они способны приходить к ленинским решениям. без Ленина. Разногласия с Лениным занимают в этой книге такое место, какого они никогда не занимали в действительной жизни. Это объясняется двумя причинами. Разногласия были исключениями, и именно этим привлекали к себе внимание. После смерти Ленина эти разногласия, доведенные эпигонами до астрономических размеров, получили характер самостоятельного политического фактора, вне всякой связи, Ни с Лениным, ни со мной. В особой главе я со всей подробностью изложил содержание и развитие моих расхождений с Лениным по поводу Брестского мира. Сейчас надо остановиться на другом расхождении, которое месяца на два противопоставило нас друг другу на переломе от 1920 к 1921 году, накануне перехода к новой экономической политике. Несомненно, что так называемая дискуссия по поводу профессиональных союзов на некоторое время омрачила наши отношения. Дискуссия о роли и задачах профсоюзов проходила в РКПБ в конце 20-го – начале 1921 годов. Существо дискуссии заключалось в определении принципов организации и управления рабочей массой в условиях мирного строительства. Троцкий логически и последовательно, развивая принципы военного коммунизма, 3 ноября 20 года на заседании коммунистической фракции пятой Всероссийской профсоюзной конференции выдвинул идею о государствлении профсоюзов, завинчивание гаек военного коммунизма и развитие методов военных приказов и принуждения. Конференция не поддержала Троцкого и приняла тезисы, в которых осуждались бюрократические методы и приказы сверху, и предусматривалось активное участие профсоюзов в решении вопросов производства и управления и так далее. В конце декабря 20 года дискуссия о профсоюзах приняла характер широкого общепартийного обсуждения, в течение которого к марту 21 года определились три платформы: Троцкого, Бухарина, платформа 10 Ленинская и рабочей оппозиции. Десятый съезд РКПБ завершил дискуссию, приняв за основу своей резолюции платформу 10, которая опиралась на тезисы, принятые Пятой профсоюзной конференции. Дискуссия о профсоюзах явилась органической частью всеобщего кризиса военно-коммунистической системы, возникшего по окончании гражданской войны, и сыграла роль в переходе к новой экономической политике. Мы оба были слишком революционеры и слишком политики, чтобы уметь или желать отделить личное от общего. Во время этой дискуссии Сталин и Зиновьев получили, так сказать, легальную возможность вынести свою борьбу против меня из-за кулис на сцену. Они изо всех сил стремились использовать конъюнктуру, это была для них репетиция будущей кампании против троцкизма. Но как раз эта страна больше всего беспокоила Ленина, и он принимал все меры, чтобы парализовать ее. Политическое содержание дискуссии до такой степени завалено мусором, что я не завидую будущему историку, который захочет добраться до корневищей. Задним числом, уже после смерти Ленина, эпигоны открыли в моей тогдашней позиции недооценку крестьянства и чуть ли не враждебное отношение к НЭПу. На этом, в сущности, и была построена вся дальнейшая борьба. На самом деле, корни дискуссии имели прямо противоположный характер. Чтобы вскрыть это, надо несколько вернуться назад. Осенью 1919 года, когда число больных паровозов дошло до 60%, Считалось твердо установленным, что к весне 1920 года процент больных паровозов должен дойти до 75%, так утверждали лучшие специалисты. Железнодорожное движение теряло при этом всякий смысл, так как при помощи 25% полуздоровых паровозов можно было бы лишь обслуживать потребности самих железных дорог, живших на громоздком древесном топливе. Инженер Ломоносов, фактически управлявший в те месяцы транспортом, демонстрировал перед правительством диаграмму провозной эпидемии. Указав математическую точку на протяжении 1920 года, он заявил: "Здесь наступает смерть". Что же надо делать? спросил Ленин. Чудес не бывает, ответил Ломоносов. Чудеса не могут делать и большевики. Мы приглянулись. Настроение царило тем более подавленное, что никто из нас не знал ни техники транспорта, ни техники столь мрачных расчетов. А мы все-таки попробуем сделать чудо, — сказал Ленин сухо, сквозь зубы. В ближайшие месяцы положение продолжало, однако, ухудшаться. Для этого было достаточно объективных причин, но весьма вероятно, что кое-какие инженеры искусственно подгоняли положение на транспорте под свою диаграмму. Зимние месяцы 1919-20 годов я провел на Урале, где руководил хозяйственной работой. На заседании Политбюро ЦК РКП(б) от 17-18 января 1920 года Троцкий был назначен председателем первой революционной армии труда, преобразованной из третьей армии Восточного фронта, располагавшейся на Урале. Ленин по телеграфу обратился ко мне с предложением взять на себя руководство транспортом и попытаться поднять его при помощи исключительных мер. Я ответил с пути согласия. С Урала я привез значительный запас хозяйственных наблюдений, которые резюмировались одним общим выводом — надо отказаться от военного коммунизма. Мне стало на практической работе совершенно ясно, что методы военного коммунизма навязывавшиеся нам всей обстановкой гражданской войны, исчерпали себя, и что для подъема хозяйства необходимо во что бы то ни стало ввести элемент личной заинтересованности, то есть восстановить в той или другой степени внутренний рынок. Я представил Центральному комитету проект замены продовольственной разверстки хлебным налогом и введения товарообмена. Нынешняя политика уравнительной реквизиции по продовольственным нормам Круговой поруки при ссыпке и уравнительного распределения продуктов промышленности направлено на понижение земледелия, на распыление промышленного пролетариата и грозит окончательно подорвать хозяйственную жизнь страны. Так гласило заявление, поданное мною в феврале 2020 года в Центральный комитет. Троцкий ошибается. Документ, который он имеет в виду, основные вопросы продовольственной и земельной политики, был направленным в ЦК РКПБ 20 марта 1920 года. «Продовольственные ресурсы, — продолжало заявление, — грозят иссякнуть, против чего не может помочь никакое усовершенствование реквизиционного аппарата. Бороться против таких тенденций хозяйственной деградации возможно следующими методами. первые. Заменив изъятие излишков известным процентным отчислением своего рода подоходный прогрессивный натуральный налог, с таким расчетом, чтобы более крупная запашка или лучшая обработка представляли все же выгоду. Второе, Установив большее соответствие между выдачей крестьянам продуктов промышленности и количеством ссыпанного ими хлеба не только по властям и селам, но и по крестьянским дворам. Троцкий не упоминает об остальных пунктах своих предложений, помимо указанных мер, безусловно, Неповского характера. Троцкий считал возможным в разоренных центральных губерниях сохранять политику активного государственного вмешательства в сельскохозяйственное производство. Третье, Дополнив принудительную разверстку посыпки и хлеба принудительной разверсткой по запашке и вообще обработки. Четвертое. поставив более широко, более правильные деловито советские хозяйства. Предложения были, как видим, крайне осторожные, но не надо забывать, что не дальше их шли на первых порах и принятые через год основы новой экономической политики. В начале 20 года Ленин выступил решительно против этого предложения, оно было отвергнуто в Центральном комитете 11 голосами против четырех. Протокол заседания ЦК РКПБ, на котором рассматривались предложения Троцкого, не обнаружен, но некоторые документы косвенно подтверждают, что такое заседание имело место, по всей видимости, в последней декаде марта 1920 года. Как показал дальнейший ход вещей, решение ЦК было ошибочно. Я не перенес вопроса на съезд, который прошел полностью под знаком военного коммунизма. Хозяйство еще целый год после того билось в тупике. Мои разногласия с Лениным выросли из этого тупика. Раз переход на рыночные отношения был отвергнут, я требовал правильного и систематического проведения военных методов, чтобы добиться реальных успехов в хозяйстве. В системе военного коммунизма, где все ресурсы, по крайней мере в принципе, национализированы и распределяются по нарядам государства, Я не видел места для самостоятельной роли профессиональных союзов. Если промышленность опирается на государственное обеспечение рабочих необходимыми продуктами, то профессиональные союзы должны быть включены в систему государственного управления промышленностью и распределения продуктов. В этом и состояла суть вопроса об о государствлении профессиональных союзов, которая неотвратимо вытекало из системы военного коммунизма, и в этом смысле с мой. На одобренных девятым съездом началах военного коммунизма я основал свою работу на транспорте. Девятый съезд РКПБ проходил 29 марта 5 апреля 1920 года в условиях мирной передышки. Его главной задачей была выработка принципов хозяйственного строительства. Девятый съезд стал крупным шагом в совершенствовании сложившегося в период гражданской войны военно-коммунистического уклада. Принятые им решения укрепили принципы административно-командного руководства экономикой и установили систему милитаризированной трудовой повинности в промышленности. В частности, по транспорту в резолюции об очередных задачах хозяйственного строительства говорилось, что съезд признает, Полную и безусловную необходимость принятия исключительных и чрезвычайных мер, военное положение и прочее, которые вытекают из ужасающего распада транспорта. Смотри, девятый съезд РКПБ Протоколы Москва, 1960 год, страница 413. Профессиональный союз железнодорожников был теснейшим образом связан с административным аппаратом ведомства. Методы чисто военной дисциплины были распространены на все транспортные хозяйства. Я тесно сблизил военную администрацию, которая была самой сильной и дисциплинированной администрацией того времени, с администрацией транспорта. Это давало серьезные преимущества. Тем более, что военные перевозки с возникновением польской войны снова заняли главное место в работе транспорта. Каждый день я переезжал из военного ведомства, которые своей работой разрушала железные дороги, в комиссариат путей сообщения, где пытался не только спасти их от окончательного распада, но и поднять вверх. Год работы на транспорте был для меня лично годом большой школы. Все принципиальные вопросы социалистической организации и хозяйства получали в области транспорта наиболее концентрированное выражение. Огромное количество Паровозных и вагонных типов загромождало железные дороги и мастерские. Нормализация транспортного хозяйства, которое до революции было наполовину казенным, наполовину частным, стало предметом больших подготовительных работ. Паровозы были подобраны по сериям, ремонт их принял более плановый характер, мастерские получали точные задания в соответствии с оборудованием. Доведение транспорта до довоенного уровня – было рассчитано на четыре с половиной года. Принятые меры дали несомненные успехи. Весной и летом 1920 года транспорт начал выходить из паралича. Ленин не упускал ни одного случая, чтобы отметить возрождение железных дорог. Если война, начатая Пилсудским, в расчете прежде всего на гибель нашего транспорта, не принесла Польше ожидавшихся результатов, то именно благодаря тому, что кривая железнодорожного транспорта начала уверенно подниматься вверх. Эти результаты были достигнуты чрезвычайными административными мерами, неизбежно вытекавшими как из тяжелого положения транспорта, так и из самой системы военного коммунизма. Между тем рабочая масса, проделавшая три года гражданской войны, все менее соглашалась терпеть методы военной команды. Ленин почуял, Наступление критического момента своим безошибочным политическим инстинктом. В то время как я, исходя из чисто хозяйственных соображений, на основах военного коммунизма добивался от профессиональных союзов дальнейшего напряжения сил, Ленин, руководясь политическими соображениями, шел в сторону ослабления военного нажима. Накануне Десятого съезда нашей линии антагонистически пересекли Вспыхнула дискуссия в партии. Дискуссия была совершенно не на тему. Партия рассуждала о том, каким темпом должно идти о государствлении профессиональных союзов, тогда как вопрос шел о хлебе насущном, о топливе, о сырье для промышленности. Партия лихорадочно спорила о школе коммунизма, тогда как по существу дело шло о надвинувшейся вплотную хозяйственной катастрофе. Восстания в Кронштадте и в Тамбовской губернии ворвались в дискуссию последним предостережением. Кронштадтское восстание, выступление гарнизона Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота в марте 1921 года, в котором отразилось недовольство широких слоев крестьянства и рабочего класса политикой военного коммунизма. Восстание явилось непосредственным результатом задержки перехода к новой экономической политике после окончания Гражданской войны. Как отмечал Ленин, кронштадтские события, политическая сторона и политическое выражение экономического зла. «Смотри, Ленин», Полные собранное сочинений, том 43, страница 367. 18 марта восстание было подавлено войсками под командованием Тухачевского. Тамбовское восстание развернулось во второй половине 20-го, первой половине 21-го годов. Более известно под названием «Антоновщина» по имени его предводителя Антонова. Восстание охватило главным образом крестьянское население пяти южных уездов Тамбовской губернии, недовольное продовольственной политикой советской власти. В нем активное участие принимали члены партии СРФ. При их помощи крестьянам, Удалось создать Союз Трудового Крестьянства, основную организационную базу повстанцев. Антоновщина проходила под лозунгами «Долой продразверстку», «Да здравствует свободная торговля» и так далее. После объявления и введения новой экономической политики, повстанческое движение заметно пошло на спад. Остатки вооруженных отрядов Антонова были ликвидированы частями Красной Армии, также под командованием Тухачевского. Ленин формулировал первые, очень осторожные тезисы о переходе к новой экономической политике. Я немедленно к ним присоединился. Для меня они были тогда только возобновлением тех предложений, которые я внес год тому назад. Спор о профессиональных союзах сразу потерял всякое значение. На съезде Ленин не принял в этом споре никакого участия, предоставив Зиновьеву забавляться гильзой расстрелянного патрона. В прениях на съезде я предупредил, что принятая большинством резолюция о профессиональных союзах не доживет до следующего съезда, ибо новая экономическая ориентировка потребует полного пересмотра профессиональной стратегии. Действительно, уже через несколько месяцев Ленин выработал совершенно новые положения о роли и задачах профессиональных союзов на основах НЭПа. На 10-м съезде РКПБ Троцкий достаточно последовательно отстаивал свой и Бухарина проект резолюции о профсоюзах и утверждал, что резолюция на платформе 10 будучи принятой 10-м съездом, не доживет до очередного 11 съезда РКПБ. Я полностью присоединился к его резолюции. Солидарность была восстановлена. Ленин опасался, однако, что в результате дискуссий, длившейся два месяца, сложатся устойчивые группировки в партии, которые отравят отношения и затруднят работу. Но я еще во время съезда ликвидировал какие бы то ни было совещания с единомышленниками по профессиональному вопросу. Через несколько недель после съезда Ленин убедился, что я не менее его озабочен тем, чтобы ликвидировать временные группировки. под которыми уже не оставалось никакой принципиальной базы, у Ленина сразу отлегло от сердца. Он воспользовался каким-то наглым замечанием по моему адресу со стороны Молотова, впервые избранного в ЦК, чтобы обвинить его в усердии не по разуму и тут же присвокупить. Лояльность товарища Троцкого во внутрипартийных отношениях совершенно безупречна. Он настойчиво повторял эту фразу. Было ясно, что он дает отпор не только Молотову, но еще кое-кому. Дело в том, что Сталин и Зиновьев пытались искусственно продлить дискуссионную конъюнктуру. Сталин как раз на десятом съезде был намечен по инициативе Зиновьева и против воли Ленина в генеральные секретари. Съезд был уверен, что дело идет о кандидатуре, выдвинутой Центральным комитетом в целом. Никто, впрочем, не придавал этому избранию особого значения. Должность генерального секретаря. впервые на Десятом съезде установленная, могла при Ленине иметь технический, а не политический характер. И тем не менее Ленин опасался. «Сей повар будет готовить только острые блюда», — говорила она Сталин. Именно поэтому Ленин на одном из первых заседаний ЦК после съезда так настойчиво подчеркнул лояльность Троцкого, он давал отпор нетерпеливой интриги. Слова Ленина не были вскользь брошенным замечанием. Во время гражданской войны Ленин однажды выразил, не словом, а делом свое моральное ко мне доверие, в такой предельной степени, выше которой человек вообще не может ни требовать от другого, ни дать другому. Повод к этому подала все та же военная оппозиция, закулисно руководившаяся Сталиным. В годы войны в моих руках сосредоточивалась власть, которую практически можно назвать беспредельной. В моем поезде съедал революционный трибунал. Фронты были мне подчинены, тылы были подчинены фронтам, а в известные периоды почти вся незахваченная белыми территорией республики представляла собой тылы и укрепленные районы. У тех, кто попадал под колесо военной колесницы, были свои родные и друзья, которые делали что могли для облегчения участи близкого им человека. По разным каналам ходатайства, жалобы, протесты Сосредоточивались в Москве главным образом в президиуме ЦИК. Первые эпизоды на эту тему разыгрались еще в связи с событиями Свияжского месяца. Я рассказывал выше о предании мною трибуналу командира Четвертого латышского полка за угрозу увести с позиции полк. Трибунал приговорил виновного к пяти годам заключения. Уже через несколько месяцев пошли ходатайства об его освобождении. Особенно нажимали на Свердлова. Он внес вопрос в политбюро. Я кратко изложил военную обстановку того момента, когда командир полка пригрозил мне последствиями, опасными для революции. Во время рассказа лицо Ленина все больше сирело. Едва я успел закончить, как он воскликнул придушенным голосом с той хрипотой, которая означала у него высшее волнение. «Пусть сидит! Пусть сидит!» Свердлов поглядел на Ленина. на меня и сказал, я думаю, то же самое. Второй эпизод, несравненно более значительный, связан с расстрелом командира и комиссара, которые увели полк с позиции, захватили с оружием в руках пароход и собирались отплыть на нижний. Полк этот формировался в Смоленске, где работой руководили противники моей военной политики, ставшие впоследствии ее горячими сторонниками, но в тот момент они подняли шум. Назначенные по требованию моему комиссии Центрального комитета единогласно признала действия властей совершенно правильными, то есть вызывавшими со всей обстановкой. Двусмысленные слухи, однако, не прекращались. Мне несколько раз казалось, что источники где-то тут же, совсем близко от Политбюро. Но мне было не до розысков и распутывания интриг. Один раз только я упомянул на заседании Политбюро, что если б не драконовские меры под Свияжском, Мы не заседали бы в Политбюро. Абсолютно верно, — подхватил Ленин, и тут же стал быстро-быстро, как всегда, писать красными чернилами внизу чистого бланка со штемпелем Савнокома. Заседание приостановилось, так как Ленин председательствовал. Через две минуты он передал мне лист бумаги со следующими строками. Председатель Совета народных комиссаров Москва-Кремль Июля 1912 года. «Товарищи, зная строгий характер распоряжения товарища Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела, даваемого товарищем Троцким распоряжения, что поддерживаю это распоряжение всецело». Владимир Ульянов Ленин. «Я вам выдам», — сказал Ленин, — «сколько угодно таких бланков». В обстановки обстановке гражданской войны, спешных и бесповоротных решений, среди которых могли быть и ошибочные, Ленин ставил заранее свою подпись под всяким решением, которое я найду, нужно вынести в будущем. Между тем, от этих решений зависела жизнь и смерть человеческих существ. Может ли вообще быть большее доверие человека к человеку? Самая мысль о таком необычайном документе могла возникнуть у Ленина только потому, что он лучшему его знал или подозревал источники интриги и считал необходимым дать ей наивысший отпор. Но решиться на такой шаг Ленин мог только потому, что был до глубины души уверен в невозможности с моей стороны нелояльных действий или злоупотребления властью. Эту уверенность он выразил в немногих строках с предельной силой. Тщетно эпигоны стали бы искать у себя какого-либо подобия такого документа. Сталин мог бы наткнуться в своем архиве, разве лишь на скрываемое им от партии завещание Ленина, где о самом Сталине сказано, как о нелояльном человеке, способном на злоупотребление властью. Достаточно сопоставить эти два текста, выданную мне Лениным неограниченную моральную доверенность, и выданную им же Сталину моральный волчий паспорт. чтобы получить полную меру отношений Ленина ко мне и к Сталину.